Да и вообще как-то все любили ходить в читальный зал. Одни вспомнить молодость, другие познакомиться с девушкой, третьи глубже узнать о международном положении. И не случайно в те времена так часто устраивались встречи писателей с читателями. И не где-нибудь по месту работы, а именно здесь, в читальном зале. Это были такие большие, светлые, просторные помещения с огромными окнами в старых, как правило, домах. Приходили на встречу с писателем всякие разные старушки, издавали острые вопросы о современности. Настроение у людей здесь сразу становилось чуть торжественным и строгим, так что эти встречи проходили, как правило, хорошо. Почему я об этом знаю? Потому что мама у меня была химик-технолог и писала диссертацию о свойствах искусственных волокон. И чтобы написать ее, иногда брала меня в библиотеку в читальный зал, подсовывала какую-нибудь ерунду, детскую книжку, и говорила, чтобы я сидел тихо. Но я долго не сидел, выходил во двор, начал начинал копаться в любимой мной с детства городской земле. Ну так вот. О моих странных наклонностях. Книжек про индейцев и хорошую фантастику никто мне не давал, а давай всякое барахло. С большим трудом у тети Розы обнаружил Буссенара, капитан Сорвиголова. Прочел пять раз, а потом я однажды взял и заболел. Ну, а для того, чтобы получить как следует удовольствие от боления, как известно, надо читать толстую книжку, причем лучше всего в постели. Лежать целый день и читать. Ничто не может сравниться с этим делом по степени получаемого удовольствия. Ну, а мне-то читать было совершенно нечего. Все эти детские штучки-дрючки я уж пролетел. Том Сойл был прочитан, тоже взял у тети Розы. И вот, горестно вздохнув, я отправился к родительскому книжному шкафу. Не очень-то большой был этот книжный шкаф, скажу я вам, но и интересный. Так уж моего папа из тетей розы получилось, что когда они делили дедушкину библиотеку, то решили вообще ничего не делить, чтобы не обижаться друг на друга, а просто папа возьмет, что ему хочется, но он и взял. Взял он толстые-притолстые однотомники Салтыкова-Щедрина-Чехова, за что впоследствии он был очень благодарен, а также собрали на Сергея Ваценского, по-моему, 12 или 10 Очень быстро я вдруг понял, что процесс чтения интересен мне сам по себе. И читать можно о чем угодно. Поэтому я взял первый том «Севастопольской страды» и начал ее читать. А эта книга, как известно, о Крымской кампании 1853-1856 годов, проигранной, кстати, России, объединенным войскам союзников, почистую. О Корнилове и Нахимове, о других... «Героических адмиралах», «О Севастополе» и «Обороне Севастополя» в четырех томах. И вот я прочел первый том, второй, третий, и стали родители думать, уж не неундеркинд ли я. Потом начал читать другое произведение Сергея Ваценского, «Освобожденная Россия», тоже в четырех томах. И тут уж родители всерьез забеспокоились, стали выяснять что-то насчет спецшколы, насчет домашнего преподавания на двух языках – Сколько стоит легко найти? Но тут я бросил читать собрание сочинений Сергея Оценского и взял у тети Розы роман Николая Шпанова «Поджигатели» в трех томах «Эпопея о холодной войне», страшно популярные в те годы в районных библиотеках. Мама ходила бледная, во дворе ни с кем не здоровалась и в моем присутствии, как правило, молчала. Я же приходил после школы бросал портфель и сразу садился за поджигатель, даже не доев суп. Так продолжалось два или три дня, и Никита сбросил поджигатели. И вся эта проблема со спецшколой и с домашним обучением как-то так само собой рассосалась, все общему удовольствию маминому, папиному и тети Розиному, поскольку она тоже считала себя в ответе за все. Короче, поделиться с Сергеевым Ценским, Гоголем, Чеховым, а также ему пасаном Было мне во дворе решительно неудобно, а, пожалуй, и не с кем, кроме Женьки Хромова. Поэтому, когда в желтом доме открыли две бабушки-общественницы общественную библиотеку, я туда тоже побежал за Женькой в надежде как-то расширить круг своих познаний и найти, наконец, Фенемора Купера или Майнрида. Исследователям далекого прошлого наверняка будет интересно узнать,